Звон столкнувшихся мечей разнесся эхом по лабиринту. Удары сменились ответными выпадами. Лезвие остановилось в воздухе, выбросив сноп искр от столкновения с другим клинком. Щит встретил очередной удар. Держащий его в руках воин ощутил силу удара. Боль волной прокатилась по его руке, вызвав рык, от которого кровь встыла в жилах. Низкий звериный рев подряс группу авантюристов. Подземелье, 20-й этаж. Группа Белла довольно далеко прошла по этажу, несмотря на то, что они столкнулись с подобной обстановкой впервые. Мало чем отличаясь от девятнадцатого этажа, этот уровень гигантского древесного лабиринта был переполнен растительной жизнью. Его стены покрывали стволы деревьев, зеленый лабиринт мог запутать авантюристов, попавших в его зеленые залы. В глаза авантюристам светил непрекращающийся похожий на волшебный синеватый зеленый свет, излучаемый мхом, растущим на стенах. Лили вела группу по залам и коридорам, используя карту. Монстры, с которыми авантюристы встречались, были подобны встреченным выше. Навык микота, черный ворон Ятана, помогал от неожиданных нападений, а Белл и Вельф уже знали, что им делать в сражении. Эффективность группы выросла, авантюристы двигались безопаснее и быстрее, чем раньше. Однако сейчас перед ними новый враг. Он скрестил клинки с Беллом и Вельфом. Ящер-воитель взревел и бросился на группу, переставляя мощные ноги, Блеск клинка отразился в его глазах, два парня одновременно заблокировали его оружие. «А эти чертовски хороши!» – тихонько прорычал Вельф, не сводя взгляда с покрытого красной чешуей монстра, называемого ящер-человеком. Два прямоходящих вооруженных монстра напали на авантюристов, был до того сражался со множеством созданий подземелья, но сейчас будто сошёлся в бою с авантюристом. Это ощущение складывалось из-за подобия мечей, которыми атаковали монстры. Их когтистые лапы держали рукояти мечей-щиты. Цветы стали естественным оружием? Два ящера-человека держали в руках естественное оружие, которое иногда предоставляло монстрам подземелья. Металлические цветы росли прямо на стенах. Если у них убрать стебель, можно получить круглый щит примерно 50 см в диаметре. К тому же каждый из лепестков этого цветка можно вырвать, превратив его в широкий кинжал, подобные которым называют тюсаками. Естественным оружием, которое группа Балла встречала до этого, были древесные дубины и каменные томагавки. Впервые они видели, чтобы подземелье предоставляло монстрам оружие как для защиты, так и для нападения, вроде меча и щита. Вельф отразил рубящий удар, в то же время ящер человек заблокировал кинжал Балла щитом. Авантюристы были вынуждены разбираться не только с нападением двух ящер-людей, но и дальними атаками роя стреляющих либелул, прятавшихся за их спинами. Ящера-люди использовали мощные боковые удары, могли нанести удар сверху или неожиданно понестись вперед, чтобы ошеломить противников щитом. На балла и вельфа обрушился нескончаемый поток ударов, их руки и ноги дрожали от мощи атак. В бою монстры по большей части полагались на свою силу, но их движения можно было назвать техничными. «Монстры-мастера меча! Это еще что?» – крикнул вельф, столкнувшись с необычно умелыми врагами. Ход боя перевернулся только после того, как Микот и Лили покончили со стреляющими лебелулами своими выстрелами. Вельф заблокировал очередной удар ящера-человека и вовремя взмахнув мечом, выбил из рук противника толстый кинжал-лепесток. Использовав секундную заминку монстра, в которую тот был уязвим, Вельф занес над головой свой меч. На лице монстра показалось осознание. В последнее мгновение ящер попытался поднять свой щит, Вельф ухмыльнулся, увидев бесполезную попытку защититься. Парень использовал каждый мускул своего тела, чтобы нанести нисходящий удар, рассекший как тело монстра, так и его щит. Меч Вельфа ударил прямиком в магический камень. Ящеры человек обратился в пепел, прежде чем половинки его щита успели упасть на землю. Оставшийся ящер отвлекся на убийство своего собрата, и в этот момент Белл со скоростью кролика оттолкнулся от земли. Он, держа уши комару нишеки лезвием вниз, нанес удар прямо в центр тела монстра. Клинок сбил красные чешуйки и погрузился в вплоть. Всего мгновения тело монстра сотрясало дрожь, а потом он громко рухнул на землю позади Белла. Поначалу я даже удивился, но машут они слишком грубо. До настоящего мастерства им далековато. Держите в голове, что если таких монстров появится больше, то путь дальше станет гораздо опасней. Вельф вернул двуручный меч на плечо, фыркнув напавших монстров будто прожжённый ветеран, пока Микота меняла опустевший колчан на катану. А Лили и помощники принялись за работу, они собирали с поля боя магические камни. «Интересно, что бы случилось, если бы кто-то из них прожил дольше и выучил пару финтов?» «Конечно, Лили не может гарантировать, что таких случаев не бывало. Но в ваших словах нет смысла, господин Вельф». Если бы такой случай произошел, гильдия немедленно бы назначила награду за такого монстра и отправила авантюристов на его устранение. Белл слушал разговоры своих товарищей, думая о безумной кровожидности в глазах его врагов. Битва была окончена, он вёл группу дальше в подземелье. «Лили, как далеко нам еще идти?» «Согласно карте, мы уже близко. Поверните на следующей развилки направо». «Авантюристы давно сошли с главного пути». Лили не отрывала взгляд от кладовой в углу этажа, обведенной красным кругом на карте, местом назначения миссии. Каждый шаг усиливал волнение авантюристов, идущие с рюкзаками за спиной Лили и Харухима отчаянно пытались скрыть усталость и держать волнение под контролем. Даже Вельф, обычно отпускающий шуточки и поднимавший настроение группы, был необычайно молчалив. Разум Микота немного истощился после множества активаций её навыка, Она молча взяла двойное зелье, осушила его одним залпом и вытерла рот. Белл шел впереди, задумчиво возглавляя группу и пытался держать глаза и уши открытыми, а он бросил взгляд через плечо. На него смотрела виена, и янтарные глаза встретили его взгляд почти мгновенно. Они будто обменялись мыслями и чувствами, посмотрев друг другу в глаза. Под капюшоном девушки красноватым светом поблескивал драгоценный камень, в пути группа встретила еще несколько группировок монстров, авантюристам пришлось забираться по твёрдым корням деревьев, перейти через холм и зал, заросший зеленью, и, наконец, мы добрались. Они прибыли в место назначения.